Шестьдесят четвертая ночь. Когда же настала шестьдесят четвертая ночь, она сказала. «Дошло до меня, о счастливый царь, что Нусхата Заман говорила. Говорят, что Амар проходил мимо пастуха-невольника и стал у него торговать овцу. Но пастух сказал, они не мои. Ты тот, кого мне нужно, — вскричал Амар и купил этого пастуха и освободил его и воскликнуло «Боже!». Так же, как ты даровал мне малое освобождение, даруй мне освобождение величайшее». Говорят, что Амар ибн Аль-Хаттаб кормил слуг молоком, а сам ел грубую пищу и одевал их в мягкое, а сам носил жесткое. Он давал людям, сколько им следовало, и прибавлял им, одаряя их. Одному человеку он дал четыре тысячи дирхемов и прибавил еще тысячу, и ему сказали, «Не прибавишь ли ты своему сыну, как прибавил этому человеку?» «Отец этого был тверд в день отхода», — ответил Амар. Говорил Аль-Хасан, «Амару принесли много денег, и к нему пришла Хавса и сказала повелитель правоверных, а где доля твоих родственников?» Хавса ответил Амар, «Аллах велит не забывать о доле моих родственников, но выдавать ее из денег мусульман — это нет. О, Хавса, ты делаешь угодное твоей родине, но гневишь твоего отца». И она ушла волоча подол говорил сын Амара. «В каком-то году я молил Господа, чтобы он показал мне моего отца, и, наконец, я увидел его утирающим салбапот и я спросил его, каково тебе, батюшка?» И он отвечал, «Если бы не милость Господа, твой отец, наверное, бы погиб». И затем Нусхата Заман сказала, «Послушай, о счастливый царь, второй отдел первой главы, предание последователях пророка и других праведниках» говорил Аль-Хасан из Басры, не покидает душа человека здешнего мира без того, чтобы не сожалел он о трех вещах, что не пользовался тем, что собрал, не достиг того, на что надеялся, и не заготовил себе много запасов для путешествия, которые он предпринимает. Спросили Суфьяна, может ли быть человек подвижником, когда у него есть имущество? И он сказал, да, если он стоек в испытаниях, и благодарит Аллаха, будучи одаряем. Говорят, что когда к Абдаллаху Ибн Шададу явилась смерть, он призвал своего сына Мухаммеда и стал наставлять его и сказал, «О, сын мой, я вижу, что глашатой смерти воззвал ко мне. Тебе надлежит быть богобоязненным, тайно и явно воздавать Аллаху благодарение и быть правдивым в речах. Благодарение возвещает о приросте благ, а богобоязненность — лучший запас». Как сказал кто-то, «Блаженство я в том, чтобы деньги собрать не вижу. И тот лишь блажен, кто верит, страшась Аллаха. Боязнь Аллаха — лучший запас по правде. И кто страшится, тем Аллах прибавит». Затем Нусхата Заман сказала, «Да послушай, царь, рассказы из второго отдела первой главы». «А что это за рассказы?» — спросили ее. И она сказала, «Когда Амар ибн Абдаль стал халифом, Он пришел к своим родным и, взяв то, что у них было, сложил это в казну. Тогда Амияды устремились к его тетке Фатиме, дочери Мирвана. И та послала сказать ему, «Мне необходимо встретиться с тобою». И она приехала к нему ночью, и Амар помог ей сойти на землю. И когда она уселась, сказал ей, «О, тетушка, говорить лучше тебе, так как нужда у тебя. Расскажи же мне, что ты хочешь». О, повелитель правоверных, отвечала она, тебе более приличествует говорить, и суждение твое обнаруживает скрытые мысли. И сказал тогда Омар ибн Абдалязис, Аллах Великий послал Мухаммеда как милость одним и наказание другим. Потом он избрал для него пребывание близ себя и взял его к себе. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.